Глава 12. Мигранты. Балльмор, ноябрь 1949 года. Я сажусь в городской автобус. Серый рассвет, промозглая погода. Я еду на работу на швейную фабрику, где весь день буду заниматься трусами для маленьких мальчиков, срезая на них нитки, торчащие из швов. За дюжину трусиков мне платят 7 долларов. Фабрика чем-то напоминает ниточную фабрику в Германии, куда нас с Магдой отправили работать после Аушвитца. Тот же насыщенный пылью сухой воздух, тот же холодный бетон и те же дребезжащие машины. Грохот стоит такой, что мастеру при общении с нами приходится кричать. «А ты пореже отлучайся в уборную!» — орёт она кому-то. Резкий голос сразу отбрасывает в прошлое. Я вновь слышу окрики надсмотрщицы-немки — Любивший напоминать, что мы должны трудиться, пока не сдохнем, а кто выживет, того убьют позже. Я работаю, не сгибая спины, чтобы повысить продуктивность и тем самым увеличить свой ничтожный заработок. А ещё это стало неотъемлемой привычкой, которую уже не скинешь. Лагерная необходимость выполнять задания, не прерываясь ни на секунду. Кроме того, если находишься в условиях постоянного шума и напряжённого рабочего режима, то не приходится оставаться наедине с собственными мыслями. Я работаю на износ, до да дрожи в руках. Они продолжают трястись даже когда я возвращаюсь в полной темноте домой. У тёти Матильды и её мужа не нашлось места или возможности приютить нас, тем более у них же жила Магда, считайте лишний рот. Поэтому наша новая жизнь началась не в нью-йоркском Бронксе, как я себе представляла, а в Балтиморе. Мы поселились у брата Беллы, Джорджа, в его тесной квартирке в доме без лифта, где он жил с женой и двумя маленькими дочерьми. В Чехословакии он был известным адвокатом. В 1930-е годы, в начале своей эмиграции в Америку, Джордж работал в Чикаго камевоежером фирмы «Фуллер Браш», продававшей щетки и чистящие средства. Он ходил по квартирам и предлагал их товар. Теперь, в Балтиморе, он работает страховщиком. Вся жизнь Джорджа пропитана горестью, страхом и унынием. Он ходит за мной из комнаты в комнату, следя за каждым моим жестом, рявкает на меня, если я недостаточно плотно закрываю банку с кофе. Он зол на прошлое, за то, что на него напали в Братиславе, ограбили в Чикаго в первые дни иммиграции. Он зол на настоящее, не может простить нам, что мы приехали без гроша в кармане, не сочли нужным сохранить благосостояние Эггеров. В его присутствии я чувствую себя так скована, что не могу спуститься по лестнице, не споткнувшись. В один из дней я вхожу в автобус, на котором обычно ездила на фабрику. Голова забита самым разным. Где найти силы, чтобы вынести темп и грохот ещё одного рабочего дня? Можно ли преодолеть неприязнь и раздражение Джорджа, и, конечно, тревожит мысль о деньгах, вернее, их отсутствии. У меня настоящая зацикленность на нашем безденежье. Я слишком ушла в себя и не сразу замечаю, что автобус не трогается с места. Всё ещё стоит на остановке, а пассажиры, нахмурившись и качая головами, пялятся на меня. Я тут же начинаю обливаться потом, и меня охватывает колотун, ровно то состояние, что я испытывала, когда вооружённые нелашисты ломились к нам в двери на рассвете, когда я украла морковку для Магды, а солдат Вермахта приставил дуло автомата к моей груди. липкий страх, от которого цепенеешь, и в висках стучит. Я в чём-то виновата, сейчас меня будут наказывать, на кону моя жизнь, смерть неминуема. Чувство угрозы настолько сильно поглощает меня, что я не в состоянии собрать воедино всю картину. А дело вот в чём. Задумавшись о своём, я вошла в автобус так, как это принято в европейских странах, то есть заняла место и жду, когда подойдёт кондуктор и продаст мне билет. Оказывается, я не опустила жетон в специальный аппарат. И теперь водитель кричит мне: "Плати или выметайся! Плати или выметайся!" Даже если я говорила бы по-английски, я не смогла бы его понять, поскольку меня захлёстывает страх. Всплывают образы колючей проволоки и вскинутых винтовок. Перед глазами густой чёрный дым, поднимающийся из труб крематория, и напрочь завалакивающие реалии настоящей жизни. Короче говоря, вокруг меня нынешней замкнулись тюремные стены прошлого. Странно, но когда в свою первую ночь в Аушвице я танцевала перед Йозефом Менгеле, тюремные стены, наоборот, рассыпались. В тот момент пол барака превратился в сцену венгерского оперного театра. Тогда мой внутренний мир спас меня. Сейчас мой рассудок меня подводит. Обычная оплошность, недопонимания вырастают в катастрофу. В данном случае не происходит, собственно, ничего страшного, ничего непоправимого. Водитель разсержен, потому что неправильно истолковывает моё поведение, и потому что я не понимаю его. Ситуация конфликтная, много крика, но моей жизни ничто не угрожает. И тем не менее, именно так я считываю реальность. Опасность, опасность, смерть. Плати или выметайся. Плати или выметайся, кричит водитель. Он встаёт с места, идёт ко мне. Я падаю, прикрываю голову руками. Теперь он нависает надо мной, хватает за руку, рывком пытается поднять на ноги. Я сжимаюсь на полу автобуса, дрожу и плачу. Одна из пассажирок пожалела меня. Она, как и я, из мигрантов. Она спрашивает сначала на идише, потом по-немецки, есть ли у меня деньги. Отсчитывает монеты, вкладывает их в мою потную ладонь, помогает мне пройти снова к моему месту и сидит рядом. ожидая, пока я восстанавливаю дыхание. Автобус выезжает на дорогу. Она возвращается к своему месту, и кто-то говорит в полголоса, «Какие тупицы эти приезжие!» Когда в письме Магде я рассказываю про этот случай, то перевожу все в шутку. В случае жизни мигранта. Вот такие приезжие, обхохочешься. Но в тот день во мне что-то изменилось. Пройдет более двадцати лет, Я буду владеть английским языком и психологическими техниками, которые позволят мне понять, что это было психопатологическое переживание. Приступ тревоги и мучительные физиологические проявления, колотящееся сердце, потные ладони, слабеющее зрение, которые я испытала в тот день и испытываю ещё много раз в своей жизни вплоть до настоящих дней, а ведь мне уже почти 90 лет, является непроизвольной реакцией на травму. Именно поэтому сейчас я против того, чтобы патологический и посттравматический стресс называли расстройством. Это вполне естественный процесс, а не реакция расстроенной психики на травму. Тем ноябрьским утром в Балтиморе я не знала, что со мной происходит, полагая, что подобная реакция доказывает, насколько глубоко я ущербна. Жаль, я не знала, что это не было признаком дефектности моего сознания. Что я переживала последствия искалеченной жизни. В Австрии, в Маутхаузене, на марше смерти. Там я выжила благодаря тому, что погружалась во внутренний мир. Я обретала в своём внутреннем я надежду и веру, даже когда меня окружали голод, пытки и смерть. После первого переживания я стала думать, что в моём внутреннем мире живут демоны. Что внутри меня гибельная бездна. Мой внутренний мир больше не поддерживал меня, он и стал источником боли. Неконтролируемые воспоминания, потерянность, страх. Я могла стоять в очереди за рыбой, и когда продавец называл моё имя, вместо его лица я видела лицо Менгеле. Иногда по утрам, заходя на фабрику, я видела рядом с собой мать, видела яснее ясного, видела, как она поворачивается спиной и уходит. Я старалась изгнать воспоминания о прошлом, думала, что это вопрос выживания. Только после многих лет я наконец пришла к пониманию, что эскапизм не лечит боль, он её усугубляет. По географическим меркам, от моих давнишних лагерей Америка находилась дальше всех мест, в которых я жила ранее. Но психологически я была здесь узницей в большей степени, чем прежде. Убегая от прошлого, от своего страха, Я не обрела свободы. Я создала тюремную камеру из своего ужаса и молчанием заперла её на замок. Между тем, Марианна растёт безмятежно. В счастье и даже в довольстве. Я хочу, чтобы она чувствовала себя нормальной, нормальной, нормальной. Так и случилось. Я боюсь одного. Вдруг она поймёт, что мы бедняки. что мать её находится в постоянном страхе, что жизнь в Америке оказалась не такой, как мы ожидали. Но вопреки всему, она была счастливым ребёнком. В детский сад ей разрешили ходить бесплатно, потому что управляющая, миссис Бауэр, сочувственно относится к иммигрантам. Там Марианна быстро учит английский. Она становится маленькой помощницей миссис Бауэр, заботится о других детях, когда они плачут или капризничают. Никто не просит ее об этом. Она от рождения чувствует чужую боль, и с пеленок уверена в своих силах. Мы с Беллой называем ее маленьким дипломатом. Миссис Бауэр, собирая Мариану домой, дает ей с собой книги, чтобы поддержать ее и помочь мне учить язык. Я пытаюсь читать «Цыпленка цыпу». Не могу следить за персонажами. Что за утка Тьфути, что за гуся Дуся? Мариана смеется надо мной. Она снова учит меня, делает вид, что раздражается. Я делаю вид, что только играю, что только делаю вид, будто не понимаю. Больше бедности я страшусь, что дочь будет меня стесняться. Боюсь, что она начнёт стыдиться быть моей дочерью. По выходным она вместе со мной ходит в прачечную и помогает мне разбираться с машинами. Она водит меня в магазины за арахисовым маслом и десятками других продуктов, о которых я никогда не слышала. и названия которых не могу выговорить. Мариане исполняется три, и в тот 1950-й год она настойчиво требует, чтобы на день благодарения у нас на столе, как и у ее сверстников, была индейка. Как мне сказать дочери, что мы не можем позволить себе такую роскошь? Мне повезло буквально накануне Дня Благодарения. По дороге с работы я захожу в магазин, а там по дешевке распродают цыплят, 29 центов за фунт. Выбираю самого маленького. Смотри, милая, говорю я, придя домой. У нас будет индейка, индейка, дитёныш. Я так отчаянно хочу, чтобы она вписалась в своё окружение, чтобы мы втроём стали добропорядочной американской семьёй. Отчуждение моё хроническое состояние, даже среди наших друзей евреев-мигрантов. Зимой, когда моряне уже 5 Мы приглашены на празднование Хануки, где все дети по очереди поют традиционные песни. Хозяйка приглашает Мариану на импровизированную сцену. Я так горжусь своей одаренной, не по годам развитой девочкой, уже говорящей на английском, словно на родном языке. Радостная, активная, сияющими глазами, она уверенно принимает приглашение и выходит в центр комнаты. Мариана уже в подготовительном классе, а ещё ходит на внеклассные занятия. Я понятия не имею, что евреи, ведущие её группу, посещают организацию Евреи за Иисуса. Она одаряет гостей лучезарной улыбкой, закрывает глаза и начинает петь. Иисус любит меня, я это знаю, ибо так сказано в Библии. Гости пялятся на неё, а потом переводят взгляд на меня. Моя дочь приобрела то, что я всегда для неё желала умение чувствовать себя везде как дома. И в эту секунду, как раз из-за её непонимания условностей, которые разделяют людей, мне хочется провалиться сквозь землю. Ощущение неловкости даже в своей среде, чувство приговорённого к изгнанию. Это пришло не извне. Всё заложено во мне самой. Моё самозаточение исходит от убеждения, что выжила я несправедливо, что никогда не заслужу этого счастья быть своей. Марианна в Америке вполне счастлива, а мы с Белой стараемся выживать. Меня по-прежнему мучают панические состояния, проявляющиеся слишком физиологически, и приступы страха, порождение кошмаров в моей памяти. Ещё я боюсь раздражения со стороны Белы. В отличие от меня, ему не нужно из последних сил учить английский. В детстве он какое-то время учился в Лондоне и теперь изъясняется на английском так же свободно, как на чешском, словацком, польском, немецком и нескольких других языках. Но его заикание становится здесь, в Америке, более выраженным, определённый знак для меня, что навязанный мною выбор ему в тягость. Было начинает работать на складе. где приходится поднимать тяжёлые ящики. Мы оба знаем, чем грозит такая нагрузка больным туберкулёзом. Но Джордж и Дучи, его жена, которая была соцработником и помогла нам устроиться, убеждают нас, что нам очень повезло с этой работой. Мизерная зарплата, тяжёлый унизительный труд такова жизнь мигрантов. Иммигранты не становятся врачами, юристами или мэрами, невзирая на своё образование и профессиональный опыт. Моя замечательная сестра Клара представляет собой исключение, так как вскоре после своего с Чили приезда в Австралию получает место скрипача в Сиднеисском симфоническом оркестре. Иммигранты садятся за руль такси. Иммигранты трудятся на фабриках, получая сдельную зарплату. Иммигранты работают в бокалейных лавках, подтаскивая ящики и выкладывая товары на полки. Я усваиваю до мозга костей, какое я ничтожество». Белла сопротивляется этому. Он становится дёрганным и вспыльчивым. В нашу первую зиму в Балтиморе Дуччи как-то приносит зимний комбинезон, который она купила для Марианы. Он на длинной молнии. Мариана хочет сразу его примерить. Требуется целая вечность, чтобы надеть плотно прилегающий зимний комбинезон поверх одежды Марианы. Но, наконец, мы готовы идти гулять в парк. Спускаемся по лестнице с пятого этажа. Когда выходим на улицу, Марианна заявляет, что хочет писать. А раньше ты не могла сказать, взрывается Белла. Прежде он никогда не кричал на Марианну. Давай уедем из этого дома, шепчу я той ночью. Размечталась принцесса, рявкнул он. Я не узнаю его. Его раздражение пугает меня. Впрочем, нет, больше всего я боюсь собственной раздражительности. Нам удаётся скопить немного денег и приехать в маленькую комнату для прислуги в задней части дома на Парк-Хайтс, в самом большом еврейском квартале Балтимора. Наша хозяйка когда-то сама приехала из Польши, но она прожила в Америке уже несколько десятилетий, так как иммигрировала задолго до войны. Она называет нас желторотами и смеётся над нашим акцентом. Она показывает нам ванную, ожидая, что мы придём в восторг от современной сантехники. Я вспоминаю Маришку и маленький колокольчик в особняке Эггеров, в который я звонила, когда хотела ещё хлеба. Проще соответствовать ожиданиям хозяйки и изобразить восхищение, чем объяснять даже самой себе пропасть между тогда и сейчас. Была Марианна и я живём в одной комнате. Когда Марианна ложится спать, мы выключаем свет и сидим в темноте. В молчании между нами нет и намёка на нежность. Оно напряжённое, как натянутая верёвка, которая вот-вот лопнет под гнётом тяжести. Мы изо всех сил стараемся быть нормальной семьёй. Однажды, в году 1950-м, мы решаем раскошелиться и пойти в кинотеатр по соседству с прачечной на Парк Хайтс-Авеню. Пока наша одежда крутится в машине, Мы ведём Марианну на красные башмачки. Фильм снятый, как мы узнаем к нашей гордости Эмериком Пресбурггером, евреем, эмигрировавшим из Венгрии в Великобританию. Красные башмачки. Британский фильм, снятый по собственному сценарию режиссёрами Майклом Пауэлом и Эмериком Пресбурггером в 1948 году. Считается самым знаменитым в истории кино фильмом о балете. В США стал настолько популярным, что его выпустили в общенациональный прокат. В 1949 году он получил награды в двух номинациях на Оскаре и имел революционное влияние на развитие как всего американского кинематографа, так и жанра мюзикла. Достаточно сказать, что почитателями этой ленты являются Коппола, Де Пальма, Спилберг и Скорсезе. Я очень хорошо запомнила эту картину. Поскольку воспринимала её как бы с двух точек зрения, сидя в тёмном зале вместе с семьёй, поедая попкорн, я вдруг ощутила умиротворение. Меня охватило какое-то иллюзорное предчувствие, почти вера в то, что всё у нас сложится хорошо в это послевоенное время, что заживём мы наконец счастливо. Но в самом фильме, и в персонажах, сюжете, была заложена такая мощь узнавания, Что он всё во мне перевернул. Что-то надломилось внутри. Потекла тщательно сохраняемая мною маска, и я честно взглянула прямо в лицо своему голоду, своей жажде. Фильм рассказывает о балерине Вики Пейдж, которую замечает художественный руководитель знаменитой балетной труппы Борис Лермонтов. Она оттачивает гранд-батман у станка, вдохновенно исполняет свою партию в Лебедином озере. Она жаждет внимания и одобрения Лермонтова. Я не могу отвести взгляд от экрана. Такое чувство, будто мне показывают собственную жизнь, ту самую, которая была бы у меня, не будь на свете Гитлера, не будь войны. На мгновение кажется, что рядом со мной сидит Эрик. Я забываю, что у меня есть дочь. Мне всего 23 года. На ощущение такое, будто лучшие дни моей жизни уже в прошлом. Зачем вы танцуете, спрашивает Лермонтов у Вики. А зачем вы живёте? задаёт она ему встречный вопрос. Не знаю, я просто живу, отвечает он. Я бы так же ответила, говорит она. Я бы так же ответила. Ответила бы до Аушвица и даже в Аушвице. В моей душе всегда сиял божественный свет. Торжество танца, наслаждение движением были неотъемлемой частью меня. Во мне никогда не угасала эта жажда. Теперь единственное, что меня ведёт по жизни, поступать таким образом, чтобы дочь не смогла узнать о моей боли. Это грустный фильм. Мечта Вики не воплотилась в той степени, в какой балерина её задумывала. Когда она исполняет главную партию в новом балете Лермонтова, её терзают демоны. Эта часть фильма такая страшная, что я боюсь взглянуть на экран. Красные пуанты героини Вики, становясь самостоятельной силой, будто овладевают ею. Они затанцовывают её почти до смерти. Балерина проносится вихрем сквозь собственные кошмары: странные типы, вампиры, пустынные космические пейзажи, жуткий партнёр, созданный из рассыпающихся газет. Но она не может остановиться, не может вырваться из этого морока. Героиня пытается отказаться от вечного кружения и наконец избавляется от красных пуантов. Вики влюбляется в композитора, выходит за него замуж. В конце фильма её снова приглашают выступить в балете Лермонтова, муж умоляет её не соглашаться. Лермонтов предупреждает: никто не может прожить две жизни. Она стоит перед выбором, что заставляет человека выбирать одно, а не другое. Эта мысль не даёт мне покоя, пока я смотрю фильм. Вики снова надевает красные пуанты. На этот раз они выносят её из театрального зала, увлекают на край балкона, и она совершает прыжок навстречу смерти. Танцоры, занятые в балете, выступают без неё. Прожектор высвечивает пустой круг на сцене, где должна была танцевать Вики. Фильм вовсе не о психологической травме, На самом деле, я живу с такой травмой, но сама ещё этого не понимаю. Однако красные башмачки помогли мне узнать многое: систему образов, кое-что о себе, о противоречии между внешними и внутренними переживаниями. И что-то я поняла о том, как Вики в последний раз надела красные пуанты и взлетела. Это точно не походило на выбор. Это выглядело как нечто непреодолимое, рефлекторное. Чего она боялась? От чего бежала? Было ли это то, с чем она не могла жить, или что-то, без чего не могла жить? Ты выбрала бы балет или меня, спрашивает Белла. Мы возвращаемся домой, едем в автобусе. Интересно, думает ли он сейчас о той ночи в Вене, когда я сказала ему, что заберу Марианну и уеду в Америку? Неважно, с ним или без него. Он ведь уже знает, что я могу выбрать кого-то или что-то, но не его. Знал бы ты, как я танцую, тогда вряд ли бы ставил передо мной такой выбор. Ты никогда не видел подобного гранд-батмана, как у меня. Я слегка пускаюсь в какетство, чтобы не отвечать прямо. Я притворяюсь, опять притворяюсь, где-то глубоко в груди подавляю вопль. Я не могла выбирать, безмолв вервёт меня на части. Гитлер и Менгеле сделали за меня выбор. У меня не было права выбора. Был первым не выдерживает давление. Это происходит на работе. Он пытается поднять ящик и падает на пол. Он не может дышать. В больнице рентген показывает, что туберкулёз вернулся. Он кажется ещё более бледным и обессиленным, чем в тот день, когда я вывела его из тюрьмы, в тот день, когда мы сбежали в Вену. Доктора переводят его в туберкулёзное отделение. Каждый раз, когда после моей работы мы с миряной навещаем его, я коченею от страха, что она может увидеть, как он кашляет кровью, почувствовать дыхание смерти, несмотря на все наши усилия скрыть от неё всю серьёзность положения. Ей 4 года. Она уже умеет читать, берёт у миссис Бауэр книжки с картинками, чтобы развлечь отца. Она бежит к медсёстрам, когда он заканчивает есть, когда ему нужна вода. Знаю, что порадует папу, говорит она мне, маленькая сестрёнка. Мы не можем позволить себе завести второго ребёнка. Мы слишком бедны. И сейчас мне легче от того, что при моей нищенской зарплате больше никто, кроме меня, не останется голодным в ожидании выздоровления Беллы. Но у меня ноет сердце, когда я вижу, как моей дочери нужен друг, когда я вижу её одиночество. И я сама начинаю тысковать по сестрам. Магда в Нью-Йорке нашла работу получше. Ей пригодились усвоенные от нашего отца портновские навыки, и теперь она шьет пальто для компании London Fog. Я умоляю ее приехать в Балтимор, но она не хочет начинать все сначала в новом городе. В Вене 1949 года я на какой-то миг представила свое будущее именно так. Воспитывать Марианну вместе с сестрой. а не с мужем. Тогда это был выбор, жертва, желание спасти дочь от войны. Теперь, если Бэлла умрет или станет инвалидом, это будет необходимостью. Мы живем в крошечной квартире, и нашей общей зарплаты едва хватает на еду. Я не представляю, как одной платить по счетам. Магда соглашается подумать. «Не волнуйся», — говорит Бэлла, кашляя в платок. «Я не допущу, чтобы наша девочка росла без отца». Не допущу. Он кашляет и заикается так отчаянно, что едва вам может говорить. Было действительно поправляется, но всё ещё слишком слаб. Он больше не сможет работать на складе, но он будет жить. Сотрудники туберкулёзного отделения, очарованные манерами и обаянием Беллы, пообещали, что ещё до того, как его выпишут, они помогут ему определиться с профессией. чтобы он мог вывести нас из бедности и прожить ещё много здоровых лет. Они проводят тест на профпригодность, хотя до получения результатов было считает всё это глупостью. Согласно тесту, ему больше всего подходит профессия дирижёра либо финансового консультанта. Мы можем начать новую жизнь с балета. Шутит он. Ты будешь танцевать, а я дирижировать оркестром. Ты когда-нибудь думал о том, что стоило бы учиться музыке в детстве? Это опасная затея — играть с прошлым в «если бы». Я в самом деле учился музыке в детстве. Как я могла забыть? Он учился играть на скрипке, как моя сестра. Он писал об этом в письмах, когда ухаживал за мной. Слышать, как он говорит об этом сейчас, всё равно, что узнать о совершенно незнакомой странице его жизни. У меня очень хорошо получалось — Учителя говорили, что я могу поступить в консерваторию, и, может, поступил бы, если бы не семейный бизнес. Моё лицо горит. Меня внезапно охватывает злость. Я не знаю почему. Мне хочется сказать что-то ядовитое, но я не понимаю себя или его, я хочу этим наказать. Просто представь, говорю я. Если ты продолжил бы заниматься, то мог бы встретить Клару прежде меня. Был старается прочитать выражение на моём лице. Вижу, как он пытается решить подразнить или подбодрить меня. Ты всерьёз пробуешь убедить меня, что жениться на тебе было не самым большим счастьем в моей жизни? То была скрипка, сейчас это не имеет никакого значения. Внезапно я понимаю, что именно меня расстроило. Видимая лёгкость, с которой муж отказался от прежней своей мечты. Если он когда-нибудь и мучился от того, что забросил музыку, то скрывал это от меня. Что со мной не так? Почему меня так терзает голод по тому, чего нет? Бела показывает своему бывшему начальнику на складе результаты теста, и тот представляет его бухгалтеру, великодушному человеку, который соглашается взять мужа в качестве помощника, пока тот проходит обучение и получает аттестат. Я не нахожу себе места. Я была так поглощена денежными заботами и болезнью Белы, так погружена в вязкую рутину фабричного труда и подсчёта монет перед походом в продуктовую лавку, что хорошие новости вгоняют меня в ступор. Освобождение от беспокойств оставляет меня наедине с зияющей пустотой, которую я не знаю, чем заполнить. У Белы есть планы на будущее, появляется какой-то просвет, а у меня ничего нет. Я несколько раз меняю работу, чтобы заработать больше и немного успокоить себя. Дополнительные деньги приходятся кстати, и успех действительно внушает уверенность в себе. Но это чувство длится недолго. В страховой компании меня переводят из-за дела страхования автоматов в бухгалтерию. Моя начальница заметила, как усердно я работаю и готова обучать меня. Мне нравится быть в компании других секретарей, я рада быть одной из них. Пока моя новая приятельница не советует мне. Никогда не садись за обедом рядом с евреями. От них воняет. Не стоит забывать, что я чужак. Нужно скрывать, кто я есть. В транспортной компании, куда я устраиваюсь в следующий раз, мой начальник еврей. И я думаю, что наконец-то все уладится. Я чувствую себя уверенно, вполне на своем месте. Я только рядовая служащая, не администратор. Но когда однажды телефон звонит слишком долго, я подскакиваю, чтобы ответить, видя, как загруженный секретарь из кабинета вылетает начальник. "Кто вам разрешил?", кричит он. "Хотите репутацию мне испортить? Ни один мигрант не будет представлять мою компанию", я ясно выразился. Проблема не в том, что он устроил мне разнос. Проблема в том, что я верю его словам о своей никчёмности. Летом 1952 года, вскоре после выздоровления Беллы из-за нескольких месяцев до пятилетия Марианны, Магда всё-таки переезжает в Балтимор. Она живёт у нас несколько месяцев, пока ищет работу. Мы стилим ей постель неподалёку от обеденного стола, рядом с входной дверью. Летом у нас в квартире всегда душно, даже по ночам, и Магда приоткрывает дверь перед тем, как пойти спать. "Осторожнее", предупреждает Белла. Я не знаю, в каком дворце ты жила в Бронксе, но здесь небезопасный район. Если оставишь дверь открытой, кто-нибудь может зайти. У меня и в мыслях такого не было, мурлычет Магда, хлопая ресницами. Моя сестрёнка. Её боль заметна только в шутках, именно так она пытается унять её. Мы собираем небольшую вечеринку в честь её приезда. Приходят Джордж с Дуче. Джордж качает головой при виде скромного угощения. И несколько соседей, в том числе наши хозяева, которые приводят своего друга, Ната Шилмана, бывшего судового механика. Магда рассказывает байку о своей первой неделе в Америке, когда тётя Матильда купила ей на улице хот-дог. В Европе, когда покупаешь хот-дог в таких местах, всегда получаешь два хот-дога, причём с капустой и луком. Матильда идёт оплачивать мой хот-дог и возвращается с одной несчастной сосиской на тонкой маленькой булочке. Я подумала, что ей жалко платить полную стоимость за два хот-дога, или она так и намекает на мой вес. Я несколько месяцев таила обиду, пока сама не купила себе хот-дог и не узнала, что здесь они такие. Все смотрят на Макду, все любуются её выразительным лицом и ожидают следующей забавной истории. И у неё есть такая в запасе, всегда есть. Нат явно очарован ею. Когда гости расходятся и Марианна уже спит, Я сижу с Магдой на её постели и мы сплетничаем, как во времена нашей юности. Она спрашивает, что мне известно о Нате Шилмене. Я знаю, знаю, что он папиного возраста, шепчет она, но он мне нравится. Мы болтаем, пока я не начинаю клевать носом, но мне не хочется уходить. Есть кое-что, о чём нужно спросить Магду, кое-что, связанное с пустотой во мне. Но если я заговорю о страхе, Обезьяны внутри меня, то придётся признать их, а я так привыкла делать вид, что этого не существует. Ты счастлива? Наконец я набираюсь смелости спросить её. Я хочу, чтобы она сказала да, тогда я тоже смогу быть счастливой. Я хочу, чтобы она сказала, что никогда не будет счастливой по-настоящему, и тогда я буду знать, что не я одна ношу пустоту в себе. Дец, сука, послушай совета старшей сестры. Ты либо ранима, либо нет. Если ранима, то будет больнее. С нами всё будет в порядке, спрашиваю я. Когда-нибудь. Да, отвечает она. Нет, не знаю. Я не знаю. Наверняка ясно одно. Гитлер нас крепко поймал. Теперь мы с Белой зарабатываем 60 долларов в неделю. Этого достаточно, чтобы можно было задуматься о втором ребёнке. Я беременна. Моя дочь появляется на свет 10 февраля 1954 года. Когда я прихожу в себя после анестезии, которую американские врачи в то время не глядя назначали всем во время родов, она находится в другой палате. Но я требую, чтобы мне дали подержать моего ребенка, чтобы дали покачать ее. Когда медсестра приносит дочку, я вижу, что она спит и прекрасно себя чувствует. Она меньше, чем была ее сестра при рождении. Веже какой у неё крохотный носик и какие гладкие щёчки. Была приводить шестилетнюю Марианну, чтобы посмотреть на ребёнка. У меня есть сестрёнка, у меня есть сестрёнка, веселится Марианна, как будто я отложила деньги в конверт и заказала ей сестру по каталогу, как будто у меня есть способность всегда выполнять её желания. Скоро у неё появится ещё и кузина, потому что Магда, вышедшая замуж за Ната Хельмена в 1953 году, беременна и в октябре родит дочку. Она назовёт её Илона в честь нашей матери. Мы называем нашу дочку Одри в честь Одри Хебберн. Голова ещё кружится после всех лекарств, вколотых в меня врачами. Роды, ребёнок, которого я впервые качаю на руках, всё случившееся, казалось, не имеет отношения к моей убогой, скрытной жизни. Это привычка ждать, что вслед за хорошим произойдёт что-то плохое. В первый месяц жизни Одре Белла готовится к аттестации, как к главному экзамену в своей жизни, как к решающему испытанию, которое она всегда определит, сможет ли он найти место, примириться с самим собой и нашим выбором. Он не сдаёт экзамен. Более того, ему говорят, что с его заиканием и его акцентом он никогда не найдёт работы. Даже если получит аттестат, путь всегда будет перекрыт, говорит он, что бы я ни делал. Я возражаю, пытаюсь поддержать его, говорю, что мы найдём способ, но при этом в голове всё время звучит кларен голос: "Двое коллег. Ну и что из этого выйдет?" Запираюсь в ванной и плачу, плачу беззвучно, выхожу жизнерадостный. Я не знаю, что подавленные страхи становятся ещё более свирепыми. Я не знаю, что моя привычка всех успокаивать и поддерживать, привычка притворяться, только усугубляет наше положение.